Ответа я не получил, но через две с половиной недели с калужских царевых хлебных складов пришел большой обоз с зерном, коего должно было с лихвой хватить на все мои нужды и затеи. Причем охраной этого обоза ведал никто иной, как тот самый сын боярский Лепунов именем Прокопий, который когда-то иссловил моего немого Татя. Немой Тать, увидев его, оскалил зубы и глухо зарычал, а Прокопий Липунов окинул его тяжелым взглядом и сплюнул. Вот такая у них была взаимная нелюбовь. Но мне Прокопий понравился. Образование он был слабого, однако чтение и письмо разумел, а ум имел живой и восприимчивый, поэтому... Обо всем, что увидел, он расспросил меня с уважением, но дотошно. А затем со всем уважением высказал пожелание возвернуться попозже и уже поглядеть, как оно все тут будет устроено. Все эти строения, четыре с половиной тысячи плотников, многие из которых, прослышав про невиданно щедрую по нынешним временам оплату, набежали и из других соседних поместьй, И даже из-под двери Алексена городка и самой калуги поставили за два месяца. После чего пришлые были вознаграждены по обещанному и отпущены, а вот местные впряглись в тягло. Поскольку по нынешнему урожаю ни о каком оброке и речи быть не могло, старший дьяк Акинфей постановил, что оброк Как и недоотработанные на барщине будут отрабатывать зимний порой. Зимой крестьяне обычно по большей части сидели по домам, отсыпались, чинили упряжь, шили одежку, занимались кое-каким ремеслом. Мужики резали ложки, свистульки, плели лапти, бабы пряли и ткали. И только изредка выбирались в лес или там на ярмарку. В этом же году все. Изменилось. Едва прошла первая волна трескучих морозов, и вереницы саней потянулись в леса на порубку. Судя по тому, что я помнил, следующий год, а вероятно и еще один, также пройдут под знаком погодной аномалии, так что никакого особого смысла пахать и сеять для того, чтобы собрать меньше, чем было в землю брошено, я не видел. Но и просто раздавать хлеб я был категорически не согласен. Человек должен и имеет право зарабатывать себе на пропитание и жизнь. Если же он начинает это пропитание, да и любые иные блага получать, он становится убогим. Ладно, если данный конкретный человек и ранее был убогим, увечным, немощным, тогда в том, чтобы бросить такому копеечку, нет особого греха. Но делать убогими, то есть калечить, пусть и психологически здоровых, крепких людей, это даже не просто преступление, а настоящая ошибка. Недаром те из увечных, парализованных, одноногих, слепых, которые не хотят считать себя убогими, неполноценными, никчемными, выкинутыми из жизни людьми, яростно пытаются найти себе дело, занятие, то есть работу, и только лишь за исполнение ее согласны получать вознаграждение. И неважно, что это, параспорт, рисование картин с помощью ног или рта, людьми с парализованными или неразвившимися верхними конечностями, просто ручная сборка на ощупь слепыми электрической арматуры, но именно работа, вернее то, что они зарабатывают, делает их настоящими людьми. Примечание. Параспорт – спорт для инвалидов. В настоящее время включает в себя очень много видов, например, волейбол для колясочников – «футбол для одноногих», «плавание» и многое другое. Несмотря на вроде как анекдотичное название, скажем, «футбол для одноногих», вы бы видели, с какой яростью и страстью люди с протезом вместо ноги кидаются на мяч и рвутся к воротам. Конец примечания. А вот здоровый, крепкий и, возможно, даже в чем-то умелый человек, выпрашивающий или просто получающий милостыню, в конце концов превращается в быдло. Кто-то раньше, кто-то позже, но, в конце концов, всегда. Именно в таком духе я тогда и орал на отца, вздумавшего было раздавать хлеб и деньги и его неуклюжие возражения по поводу того, что это, мол, временно, что голод ведь, люди шмрут жалко ж людей-то. Я отметал на раз. Господь велел в поте лица своего зарабатывать хлеб насущный. Вот и давай людям возможность зарабатывать. Совсем ослабевших подкорми. Организуй столовые дворы, куда можно прийти и получить миску похлебки. Но не более. Да ежели люди прослышат про раздачу, в Москву полстраны сбежится. И что тогда делать? А ежели раздачу в других городах организовать, так разворуют все. Эван, хлеб уже, почитай, в десять раз вздорожал. Примечание. В реальной истории цены на хлеб во времена голода 1601-1604 годов увеличились в сто, а в иных местностях и в двести раз. Возможно, в этот раз сыграло роль то, что люди узнали о надвигающемся многолетнем голоде не осенью, а уже весной 1601 года, и что царь и патриарх изначально знали, что голод затянется не на один год. Конец примечания. Покрадут и концов не найдешь. Нет, если уж кому что и поручать, так это не раздачу хлеба, а общественные работы. Пусть дороги строят, мосты, мельницы водяные, нории, и предъявляют для отчета, вот столько хлеба потратил, вот что построил. Все равно разворуют, но меньше, да и после того, как голод закончится, в стране все построенное останется уж не зная, насколько я тогда отца убедил, но более я ничего о раздаче хлеба и уж тем более денег не слышал. А вот строительные работы на Москве и в иных уездах развернулись изрядные. Да еще по осени отец собрал поместное войско, щедро одарил всех хлебным жалованием и прошелся частой гребенкой вдоль дорог и рек вычищая расплодившихся, как и всегда в подобные времена, шишей и татей. Но вот уж кто неистребим, будто лернейская гидра. Поэтому данной меры хватило ненадолго. К середине зимы на вроде как успокоившихся дорогах вновь стали пошаливать. Впрочем, эта мера принесла двоякий результат. На дорогах-то стало поспокойнее, зато людишки, раньше удерживаемые на местах еще и страхом перед татями, теперь осмелели и снялись с места в поисках более сытных краев. «Эй, царевич государь!» Так меня стали называть с того момента, как батюшка объявил, что назначает меня своим соправителем и повелел изготовить для меня личную государственную печать. «Глянь-ка!» Примечание. Личная государственная печать — реальный факт по отношению к настоящему Федору Годунову. Конец примечания. Я придержал коня и поднял взгляд. На сухом дереве у дороги висел труп худого, но жилистого мужика в одних из подних портах. Хлопок, прозвищем Косолап, — Опытный боевой холоп, начальствующий над моей личной сотней, в которую я отобрал самых умелых, опытных и лихих бойцов, да еще изрядно обученных огненному бою, свесился с седла, вглядываясь в утоптанный снег. — Козьмы метелицы десяток работал, — сообщил он мне, выпрямляясь. — тати леса на обоз беженцев напали, а метелицын то десяток, видать, за ними по следу шел — «Вот и нагнали здесь!» — он одобрительно кивнул головой. «Повязали всех!» Хлопок поднял голову и окинул висящий труп оценивающим взглядом.